Она была неприятно поражена. Его хрупкому здоровью вряд ли пойдет на пользу такое долгое и утомительное путешествие, и, пожалуй, разумнее всего, будет провести ли это в Пьедроите или в одном из приморских поместьй, — осторожно сказала она. Но ей отвечал совершенно новый Хосе, полной энергии и решимости, с ласковой твердостью отклонивший ее возражение. Все в ней возмутилось против этого плана. Для нее не было жизни в ней, Испании. Даже те два раза, что ее возили во Францию, она рвалась домой и торопилась возвращением. Самые названия немецких городов, имена немецких музыкантов, о которых говорил ей Дон Хосе, казались ей дикими. А вдобавок ко всему Франсиско истолкует их путешествие По-своему, подумает, что она уезжает из Мадриды, чтобы наказать его. Он не даст ей возможности объясниться, и она навеки потеряет его. Но, отказавшись сопровождать такого болезненного мужа, она восстановит против себя и двор, и всю страну. она не видела возможности уклониться от совместного путешествия с Доном Хосе. Тогда она обратилась к Донне Марии Антонии. Та всегда понимала ее, должна и теперь понять, что ей нельзя уехать из Испании. Она старалась убедить маркизу, как пагубны будут для Дона Хосе трудности пути, умоляла ее отговорить сына. Но на сей раз Донья Мария Антония не пожелала понять. Наоборот, Каэтана уловила во выражение ее проницательного, почти что добродушного лица, чуть заметную враждебность, а улыбка ее большого тонкогубого рта была вовсе не ласковой. Да, Маркиза немножко злорадствовала. Она пожила в свое время и знала, что такое любовь. Она видела, как сильна страсть Каэтаны, чувствовала, сколько горячности в ее просьбе. Но Хосе, ее сын, единственное, что у нее есть на свете, она любит его, а он долго. Не протянет. Так неужели у этой женщины не хватит такта, чтобы скрасить ему последние годы жизни или хотя бы попытаться сделать вид, будто он дорог ей? — Я не разделяю ваших опасений, Доня Каэтана, — сказала она невозмутимо и приветливо. — И многого жду от этого путешествия для Дона Хосе. В это же самое время герцог сообщил доктору пиралю что намерен надолго уехать за границу. Пираль был ошеломлен. Может быть, Каэтана отсылает герцога? Может быть, она хочет остаться одна? Он осторожно спросил, не пугают ли его светлые стяготы пути. Дон Хосе беспечно ответил, что вид новых людей, впечатление от новой музыки, без сомнения, подействует на него благотворно. Все еще нерешительно, не зная, едет ли до Кисита. Пираль спросил, желательно ли герцогу? чтобы он, Пираль, сопутствовал ему. С той же непривычной, почти игривой беспечностью дон Хосе ответил, что он очень благодарен дону Хоакину, но не хочет баловать себя и попытается обойтись без его помощи. Доктор Пираль тотчас же направился к герцогине. Она не знала, что его не берут с собой, и безуспешно попыталась скрыть, какая это для нее неприятная неожиданность. Оба стояли в растерянности. Пираль спросил, окончательно ли она решила сопровождать герцога. Каэтана не ответила, только покорно, почти с отчаянием махнул рукой. И он впервые увидел в ее глазах скорбь и мольбу о помощи ни разу. Даже в тех случаях, когда она еще больше нуждалась в его помощи, не видела на ту женщину самую независимую и гордую из испанских грандес в таком состоянии. Для него было слабым и горьким удовлетворением, что Каэтана де Альба ему одному поведала свою печаль. Всего лишь короткий миг лицо ей выражало мольбу о помощи, Но за этот миг они казалось ему глубже, чем когда-либо поняли друг друга. Начались приготовления к путешествию.